Часть четвёртая. В плену твоих лап. Глава первая. Довольно большое лётное поле аэродрома небольшого сибирского городка Остлим заливает яркое солнце. Светит, но уже не греет. Опронзительный ветер гоняет по площадке для посадки вертолётов золотые и красные листья, словно развлекает или поторопливает людей, приехавших к месту стоянки старого, но вполне работоспособного большого вертолёта, на двух автомобилях с солидным охотничьим снаряжением. Завернувшись в пуховую ажурную шаль, я расстроенно смотрела в сторону винтокрылой машины, которую только что загнали потрепанный жизнью УАЗик. Руководили погрузкой два пилота. Пассажиры сегодня несколько необычные. Четверо арабов, в развивающихся на головах белых платках гутрах. Двое солидного возраста и двое молодых. Наверняка с военной или похожей на то подготовкой, переговариваясь между собой, заносили внутрь сумки со снаряжением и провизией. За их чёткими размеренными действиями следила очень красивая, стройная молодая женщина с неменее интересным именем. Василика. Ветер забияка трепал её длинные чёрные волосы, а лучи солнца нежно касались золотистого, смоглового от природы лица. Одёрнув зелёную куртку, она обернулась, и её пухлые чувственные губы дрогнули в мягкой успокаивающей улыбке, обращённой ко мне. Пришлось изобразить на лице спокойствие и уверенность, загнав подальше привычный, безотчётный страх. И всё-таки я не сдержала тяжёлого вздоха, от чего серо-зелёные глаза Василики, словно подёрнутые чувственной повалокой, затуманились ещё больше. И теперь в них тоже светились беспокойство и тревога. Она бросила короткий неуверенный взгляд на арабов, потом снова на меня, нахмурившись. Чуть в стороне с начальником аэродрома беседовал неменее примечательной внешности молодой мужчина. Этот высокий, широкоплечий брюнет привлекал внимание не столько красивыми чертами лица, сколько аурой мужественности и внутренней силы. На людях мы обращались к нему коротко, по имени Влад. И каждая из трёх женщин семьи Мишкиных питала к нему глубокие чувства: я глубокую привязанность, любовь и уважение. Влад всегда искренне и по-доброму заботился о близких. Чем бы ни занимался, какие бы мысли, проблемы и эмоции его не одолевали. Ненавижу осень. Только началась, а уже промозглости холодрыга. Замёрзла я. Раздалось ворчание из-за моей спиной. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась к другой родственнице, тётке по маминой линии и одновременно единственной подруге. Аня, И лепапас по порто Анфиса Владиславовна Мишкина, даже в плотных джинсах, тёплом свитере и стёганной безрукавке, подрагивала от холода, зябко подняв плечи и обхватив себя руками. Мёрзлячка. Воне кончик тачёного римского носика покраснел. "Иди в машину, погреся. Думаю, скоро полетят уже", посоветовала я, снова поворачиваясь к вертолёту. Вообще не понимаю, что этим арабам из Эмиратов понадобилось в нашей глуши, в которой раз заворчала Аня. Если только затморозить. Мужикам шестой десяток, а они в Сибирь на охоту. Скорее всего, самолюбие потешить. Подаваем бедного медведя, видишь ли. Я пожала плечами. Мужины, что с них взять? Много ты в мужчинах понимаешь, насмешливо фыркнула тётка. Достаточно. Боркнула я. Мне с ними бок о бок третий год работать приходится. Сама понимаешь, мебельная фабрика это тебе не салон красоты. Я: "Девочки, что случилось? Вы сейчас на дотых индюшек напоминаете". Слегка нахмурив смолиные, идеальной дугообразной формы брови, к нам шла Василика. Переменчивая, словно северное море, чуть раскосые серо-зелёные глаза потемнели. Чёрные пряди волос наровили попасть в рот, поэтому она их слегка раздражённо откинула за спину. На высоких скулах овального личика от холодного ветра проступил румянец. Сейчас ей и 25 с натяжкой можно дать. Настолько свежей и юной она выглядит, хотя давно за сотню перевалила. Такие же сморщенные и с красным клювом, насмешливо наморщила покрасневший нос Аня. Вы у меня обесподобные красотки. Сами знаете. Белозуба улыбнулась Василика, прежде чем мягко попеняла. Детка, мы должны радоваться, что папа денежных клиентов нашёл. Они доллары платят. Значит, наш фонд безопасности значительно вырастет. Мам, да всё я понимаю, Онела махнула рукой, красотка мерзлячка. Но целых 2 недели без вас будет скучно и страшновато одному. Папа, как обычно, попросил Климова присмотреть за нашей территорией, пока нас не будет. Василиха хмурилась. Тоже не любила оставлять нас одних надолго. Всё в порядке, мамочка. Я просто нервничаю, когда вы с папой надолго в тайгу с туристами уходите. Всё будет хорошо. Старшая поцеловала Аню в лоб, будто та ещё совсем малышка, и ласково погладила по спине. Но напоминаю, Без папы в лес не ходят, домой возвращаются засветло и ведут себя тихо. Я тоже обниматься хочу. Хихикнула и обняла своих самых близких родственниц на белом свете. И я. Услышали мы родной хрипловатый голос. Влад крепко стиснул в широких объятиях одновременно нас троих. Потом отстранился, окинул весёлым взглядом и мотнув головой, похвалился. Девочки, вы у меня невероятные красавицы. Одна уж точно, хмыкнула Аня. А две другие попросту копия. Вы постарались на славу. Я мысленно с ней согласилась. Моя мама, её сестра Анфиса и я были практически копиями Василики. Различие, конечно, есть, но незначительное, чтобы брать во внимание. Самое примечательное, У Анфисы глаза светло-карие, отцовские. А у меня серо-голубые, почти прозрачные, будто хрусталь. Видимо, тоже в отца. Если бы я его знала. Но именно из-за внешнего сходства у нас возникали проблемы. Кто ж знал, что природа так шутить умеет. Виновата, пожало плечами, наша старшая родственница. Девочки, времени нет, по коням. Влатно игранно строгим голосом прервал нашу болтовню. Гросно на борту, вертушка готова. Наши туристы горят желанием встретить самого большого медведя. Так что нам пора в путь. Лисёнок, ты ничего не скажешь о наших гостях? Василикова внимательно посмотрела на меня. Пока я вытаскивала из кармана вельветовых штанов два смятых рисунка, понадеялась, что родственники изменят планы, особенно когда Влад, расправив бумагу, посмотрел, нахмурился и спросил: "Ты уверена?" "Дед, но ну ты же сам знаешь выкрутасы моего дара. Ваш дорогой Абдулвахаб найдёт своё счастье в объятиях медведя. О чём он страстно мечтает? Неужели он смерти ищет?" удивилась Василика. "Вот же непредсказуемые люди. Не знаю, здесь место и момент, который его осчастливит больше жизни", вздохнула я. Вы предупреждали, что Тайга не городской парк, и по ней бродят настоящие медведи, не желающие быть охотничьим трофеем. Страховку они оформили в иностранной компании, задумчиво произнёс Влад. Я выяснил, что Эмир неизлечимо болен раком. Вероятно, умереть в бою с сибирским мишкой для него действительно счастьем станет. И гордостью. Посмертно. Ладно, учтём. А с остальными как? поторопила Василика. А то потеряем сразу всех клиентов в тайге, а там хлопот не оборёмся, доказывая, что не виноваты. Лишнее внимание нам ни к чему. Мы дружно молчаливо согласились. Любое внимание для нас чревато слишком нежелательными последствиями. Второй рисунок для молодого, которого зовут Рагибом. Но он своё счастье встретит не на просторах Сибири. Видите? Ковры и красоткого бая. Значит, проблемы только с одним будут, подвёл итог Влад. Я пожала плечами. Мой дар слишком специфичный и, по-моему, абсолютно бесполезный. Рисовать я полюбила с детства, и временами моё увлечение походило на одержимость. Только со временем, когда подросла и научилась работать карандашом и кистью более-менее профессионально, Совершенно случайно начала прослеживать закономерность. Иногда, после встречи с кем либо знакомым или нет, у меня возникали видения, которые нестерпимо тянуло запечатлеть. Выходили странные рисунки. В том смысле, что будучи ребёнком, я видела в жизни ещё не так много, а на клочках бумаги, салфетках и альбомных листах, буквально попавшимися под руку карандашами, мелками и красками, изображала незнакомые места. Городские улочки, комнаты, чужие лица, мужские или женские, и всегда фиксировалось время: часы на руке человека, на стене городской ратуши. В общем, я видела место, время и действие или обстоятельства, когда человек мог встретить своё счастье. Не каждый же способен распознать в другом свою идеальную половинку. Внешность не та, город чужой, а может и целый континент. Вот так я и предсказала парочке наших знакомых удачную минуту и место встречи со своим счастьем. Как неудивительно, чудо свершилось. Пары обрели избранников. Слухи обо мне быстро поползли по городу, потянулись страждущие, одинокие люди, но вскоре я стала посмешищем. Один запечатлённый момент не давал полной картины. потому что неизвестно в какой день, какого месяца и года произойдёт сие долгожданное событие. И где конкретно вожделенная квартира, улица или снежная вершина, предназначенные для встречи влюблённых, пеших ли, конных, на горных лыжах, или где заядлый игрок получит заветный куш, отчисленный обретёт славу. Я не знала направления, куда им бежать за своим счастьем. И примером тому рисунок персонального счастья, что пылится у Анфисы уже год, посмотрев на которое она испуганно вздрогнула. И было от чего. Заштрихованный чёрным углем альбомный лист с парой жёлтых, яростно горящих огоньков. Хотя счастье у всех бывает разным. В частности, как у этого пожилого эмирца, который найдёт его в смертельной схватке со зверем. Или ж подсвеченный циферблат в уголке того самого рисунка, радовал мою любимую тётушку. В 2 часа ночи она точно на улицу не выходит. А теперь и подавно. Родная, выход за тобой. Я пошёл. Влад шлёпнул жену чуть пониже спины и лёгкой упругой походкой направился к вертушке. Никто и никогда не дал бы этому молодому, крепкому мужчине 187 лет. Даже в шутку. Все пассажиры уже разместились внутри. их сопровождающий помахал нам рукой из люка. Мы втроём привычно сели в машину, где Василика быстро разделась перед трансформацией. Влад зычно крикнул: "Васька, ко мне". Раскомандовался. Буркнула недовольная собачьим сокращением своего имени Василика и сменила ипостась. Аня выпустила из автомобиля мать в облике тёмной, почти чёрной волчицы. Это потрясило к вертолёту. Да? В нашем современном прогрессивном мире живут оборотни. И я, и моя семья имеем к ним прямое отношение. Влад и Василика, мои дети и бабушка, хоть на вид мы одного возраста, они всегда работают вместе, потому что они разлучны. Оборотень обретший пару, и примером тому мой дед, в принципе, не способен оставить её дольше, чем на день, а уж влюблённый И подавно. Волчица, подбежав к ожидавшему её мужчине, преданно потёрлась его ногу боком, вызвав улыбку полную нежности. Он что-то крикнул в салон вертолёта. Там, видимо, охрана мира обеспокоилась при виде грозной животинки. А ведь несколько минут назад горячие арабы плотоядно рассматривали Василику и нас с Аней тоже. Благодаря внешнему сходству нас считают сёстрами. Чем мы непременно пользуемся, когда вынуждены менять место жительства? Что нам приходится делать постоянно в избежание подозрений из-за отсутствия возрастных изменений. В Устилим мы перебрались 10 лет назад, когда я ещё походила на чедушного щенка, как ласково говаривал дед, или же ребёнка-стрегунка, как посмеивалась бабушка. Первая трансформация у меня прошла только в 20 лет. Родня втайне переживала, опасалась, что оборот вообще не произойдёт по той причине, что я полукровка, которых почти не бывает. Дед слышала лишь о десятке подобных случаев. Значит, я исключение из правил. Причём исключительность пришлась не в мою пользу. Ребёнком я была слабеньким и ходеньким, взрослела слишком долго. Половое созревание наступило в 20 лет. Тогда-то и оборот первый случился. Оборотно живут долго, обладают невероятной живостью и регенерацией, а после первой трансформации, происходящей с началом полового созревания, становятся почти бессмертными. Именно поэтому до 20 лет надо мной постоянно тряслись. Даже в первый класс я пошла позже, 8 лет, чтобы не выглядеть совсем малышкой среди крепкой ребятни. Заработали, зашумели венты. Погнали сильный поток воздуха. Мы с Аней, закрывшись в автомобиле, проводили взглядом взлетевший вертолет и синхронно расстроенно вздохнули. Может, тортик испечём? задумчиво предложила тётя. Другое дело. Настроение у меня поползло вверх. Давай ещё к Пахомочу заедем. Если он уже вернулся с рыбалки, ацитринки купим, поддержала я. Завела машину и тронулась с места. Давай. Светло-карие глаза Ани блеснули энтузиазмом. Эх, жаль моего Валюши больше нет. Он копчёную рыбку сильно уважал. Дядю Валю 10 лет назад похоронили, а ты его каждый день при каждом удобном случае вспоминаешь. Насмешливо покачала головой. Тётушка возмутилась, что я не сопереживаю с ней по её покойному мужу. Так хороший был человек. Да и мужик, какого поискать. Любил меня до самой смерти. Всем десят мог завалить кабана руками. Я его тоже любила по-своему. Успокойся. Улыбнулась я, пытаясь исправить оплошность. Мне кажется, папа осуждал меня за связь с человеком. Тайком. Он до сих пор иногда странные взгляды на Валькины фотографии бросает. Он не тебя осуждает, а себя. Опять неподумав ляпнула я, сворачивая с трассы на гравийную дорогу, ведущую к деревне Плутовки. "Почему себя?" удивилась Аня, даже подалась между передними сиденьями ко мне поближе. Она не любила машины, не умела и не хотела их водить и в большинстве случаев садилась назад. Я пожала плечами, но всё же призналась. Я случайно их разговор с бабушкой подслушала. Дед винит себя в том, что оказался слабым оборотнем и не выступил против Мирослава в открытой схватке. И поэтому одна его дочь погибла, а вторая делила жизнь с человеком. Его сильно гнетёт, что мы вынуждены скрываться, а не живём среди своих, не имеем возможности встретить пару без защиты клана и глупости рыкнула вдова. Вон Василиков встретила Влада, свою пару, а дальше Смогли они жить вместе под защитой клана? Нет, потому что одному одержимому придурку, обратно, пришло в голову, что пара не стенка, а вот его желание альфа и омега. А я 46 лет в браке с человеком прожила, спокойно и счастливо. Валька знал, кто я. Знал, что детей у нас не будет, и умереть в один день тоже не выйдет. Мирился с нашими переездами и тайнами. Колел меня и любил до гробовой доски. Я ни секунды не пожалела о своём решении жить с ним. И постель моя была горячая и не одинокая. Особенно когда ему за 70 перевалило, беззлобно хихикнула я. Аня покраснела, махнула рукой и призналась: "Ладно, твоя взяла. Последние 20 лет мне явно не хватает секса. Но рисковать не тянет, и искать приключений на свой хвост тоже". Из-за мамы, да, грустно спросила я. Мы заехали в деревню, осторожно проехали по тихой улочке, чтобы случайно не пуганную домашнюю живность не задавить. И остановились у старого деревянного дома возле реки. Во дворе у Пахомыча сушились сети и стояла пара удочек. Значит, хозяин уже вернулся. Он уходил на рыбалку часа в 4, а к 8 возвращался с уловом. Мы часто покупали у него рыбу. Спустя полчаса, перекинувшись городскими и деревенскими новостями и слухами со старым рыбаком, мы загрузили в багажник мешок со свежей рыбой и отправились домой. Влад 10 лет назад, когда мы только приехали в Усть-Лим, приобрел уединённый дом на окраине пригородного посёлка. Наш довольно большой участок упирался забором в лесной массив. где мы частенько прогуливались на четырёх лапах. Ближайшие соседи семья Климовых. Сергей Климов служит егерем в ближайшем охотоведческом хозяйстве, и на этой почве они сдружились с Владом. Именно поэтому наш дед, отлучаясь с туристами в тайгу, просил Климова присматривать за нами. Сегодня воскресенье. Оставшееся время мы убирали дом, делали заготовки на зиму. А Анфиса ещё и вкусненькое стряпала. Она вообще любит готовить. А я больше в подмастерьях. Вечером, тепло одевшись, мы сидели на веранде и пили чай с тортиком собственного производства, наслаждаясь тишиной, лесным духом и неповторимым ароматом осени. Недалеко от веранды, в специальном каменном очаге, трещал костёр, выстреливая вверх искрами. Завораживая красным танцем, а внутри у меня грелось странное предвкушение. Я лениво, не задумываясь о том, что творю, водила мелками по листовал альбоме, глядя на утончённый благородный профиль тётки, подсвеченный тусклым фонарём и огнём костра. "Но «Ну зачем ты эту гадость снова рисуешь?" недовольно спросила она. Я моргнула, возвращаясь в реальность. посмотрела на рисунок и тоже нахмурилась. Опять чёрный квадрат и жуткие, светящиеся яростью звериные глаза. А в углу рисунка, явно дорогие, даже не часы, а спортивный хронограф с несколькими циферблатами, на одном из которых светится цифрами время. 2 часа 00 минут. Ночное, а не дневное. Остальные кружочки, изображённые символически, ни о чём не говорили. Не знаю, Ань. Я впервые рисую одно и то же повторно. Растерялась и испуганно отодвинула альбом. Прямо мистика какая-то. Не к добру это.